«Хорошо», — сказала женщина, — «значит, вы все знаете. Завтра утром я приеду за вами в аэропорт. Мы немного опоздаем, и вы должны ждать нас у информационного бюро, там, где заказывают обычно отели для приезжающих иностранцев. Вам нужно позвонить и узнать, как вам лучше проехать к полаз-отелю. Ехать, конечно, никуда не нужно. Мы опоздаем минут на пять, не больше». Учтите, я буду не одна, и все нужно разыграть очень четко. Начальник моей личной охраны — очень внимательный человек. Я его видел. — Да? — удивилась Иннес. — Когда вы его могли видеть? — Ах, да, конечно, вчера на корейде. Мануэль все продумал отлично. Тогда тем более вы должны вести себя очень естественно. «Для вас это так важно?» В его голосе прозвучал плохо скрытый сарказм. «Для нас обоих это важно», — холодно отрезал Иннес, и между ними незаметно возникла тонкая ледяная стена отчуждения. Бернардо решил сразу убрать все возникающие перегородки. «Простите меня», — сказал он. «Я несколько в необычной ситуации...» — Я до сих пор не женат и плохо представляю себя в роли семейного мужчины. Она откинула платок на плечи, тряхнула головой и улыбнулась. — Тогда вам не очень повезло. Я не самая лучшая супруга на свете. — Будем считать, что я обрету необходимый опыт, — пробормотал Бернардо. — Вы будете моей учительницей. — Не надейтесь, — сразу ответила Иннес Бернардо. У нас будут чисто деловые отношения. Но я имел в виду не это. Неважно, мне казалось правильным сразу расставить все акценты. Думаю, вы со мной согласны? Я буду делать все, что вы мне скажете, пожал плечами Бернарда. Я никогда не был ни в Мексике, ни на Кубе. Правда, удивилась женщина, снова взглянув на него. А вы довольно хорошо знаете испанский. Я думаю, вы мексиканец или кубинец? Нет. Ему было даже смешно. Уже во второй раз ему говорят, что он слишком хорошо знает свой родной язык. Они вышли на площадь и назагляделись. Моя машина будет ждать меня внизу на дороге, там, где находятся ваши автобусы. Проводите меня, мистер Орбиета. Это ведь ваше не настоящее имя, верно? Да. А вас действительно зовут Инес Контрерос? Она снова улыбнулась, но на этот раз не взглянула на него, просто глядя вперёд на дорогу, тихо спросила: "Вам разве не рассказывали обо мне?" "Совсем немного", честно признался Бернардо, "и не так подробно, чтобы я не совершал ошибок. Я ведь никогда не был в подобных ситуациях, у меня всегда был несколько другой профиль". Понимаю, женщина показала на здание. Вы знаете, что здесь находится одна из самых известных синагог в Европе? Нет, я впервые в Толедо. У меня складывается такое ощущение, что вы вообще впервые выехали за рубеж, засмеялась женщина. Вы нигде до этого не были? В Испании не был, ответил Бернардо, а в других странах Европы было достаточно много. Один из проходивших мимо туристов обратился на английском к Бернардо. Вы не подскажете, как пройти к католическому храму? Он должен быть где-то здесь рядом. Очень сожалею, извинился Бернардо, но я сам иностраннец и не знаю дороги. Вам нужно пройти вниз и налево. «Он будет сразу с левой стороны», — подсказала на хорошем английском Иннес. И когда любознательный австралиец отошел от них, она снова уже в третий раз внимательно посмотрела на Бернарду. «Вы довольно хорошо знаете я английский», — сказала она. «Кажется, мне повезло. У меня будет достаточно образованный супруг». «Сколько языков всего вы знаете?» «Пять» чуть поколебавшись, ответил Бернард. Я знаю всё о Четыре. Он улыбнулась женщина.